Сон мой был так краток, что я не то что отдохнуть не успел, но даже первого сновидения не дождался. Все уже стояли на ногах. Шатун с ножами в руках, еган с мешком за спиной, головастик со зверенышем под мышкой. Тот жалобно пищал. И головастику все время приходилось прикрывать ладони его мордочку. Мне сунули в руки горящий факел. Все молчали только напряженно вглядывались в черную, пологу уходящую вниз дыру поперечного тоннеля. «Да притуши ты его!» — прошепел Яган. «Он же всех нас выдаст!» «Не сметь!» — в колеблющем свете факела глаза нас сверкнули, как кровавые рубины. «Без него мы погибнем! Теперь тихо, тихо, идите за мной!» «Может погасить факел?» — также шепотно спросил я. «Не надо! Кротодав дальше своего рыла не видит. Зато уж слух у него. Стук сердца за сто шагов услышит». Мы на цыпочках двинулись вверх, по тому самому ходу, из которого тянуло свежестью. Миновали две или три развилки, пересекли обжитый термитами круглый сал и ступили под своды нового тоннеля, высокого и узкого. «Арочный ход!» — не оборачиваясь, пояснил шатун. Возле каждого поворота он на секунду задерживался и внимательно осматривал стены. Зверек верещал, не переставая, и бился в руках головастика. Внезапно шатун подал нам знак остановиться. Пальцем он подцепил со стены комок розоватой, жирно отсвечивающей слизи и понюхал ее. Зверек при этом взвизгнул, словно его кольнули шилом. «Коротодав», — констатировал Шатун, вытирая пальцы о шерсть на груди. «Недавно прошел здесь, в ту сторону», — он указал направление нашего движения. «Поворачиваем». Уже не заботьтесь о соблюдении тишины, мы побежали по своим следам обратно. Спустя минут десять плотный горячий поток воздуха, похожий на тот, что гонит перед собой под тоннелю, вагон электрички догнал нас. «Бежим быстрее!» — крикнул Шатун. «Он возвращается! Возле первой развилки остановитесь!» Едва только мы успели достичь ближайшего разветвления, как Шатун опустился на колени и по самую гарду загнал в пол один из ножей, острием вперед. «Вот он!» — звизнул Голова Сик. «Я увидел, что прямо на нас под тоннелю, телеком заполняя его, Надвигается розовая масса, похожая на ком сырого, только-только ободранного мяса. «Стойте на месте и кричите!» — приказал Шатун. «Кратодав должен услышать нас! Только когда до него останется три шага, бросайтесь в боковой ход. Он не успеет повернуть за нами!» розовой гладкая плоть раскрылась трубой по всей окружности которой сверкнул тройной чистокол острейших серповидных клыков. Каждый из них мог стать лезвем отличнейшего топора. Нож в единый миг исчез под тушей кротодава. Раздался омерзительный звук, похожий одновременно и на скрежет тормозящего локомотива, и на треск разрываемого брезента. Мы кучей свалились в боковой коридор. Факел все еще продолжал гореть и я, словно зачарованный наблюдал, как в метре от моего лица проносится лоснящийся, тугой бок чудовища. «Бежим!» — Шатун рывком поставил меня на ноги. «В этом ходу Кратадау не развернуться! Он будет пятиться и снова располсует кишки! Жаль только, что клинок пропал!» Сделав по лабиринту порядочный крюк, Мы снова проскочили хорошо запомнившийся мне круглый зал и влетели в тот самый тоннель, где накануне собирались переночевать. Стены его блестели, словно смазанные салом. Тяжело дыша мы остановились. Иган беспомощно оглядывался по сторонам. Головастик машинально поглаживал окоченевший труп несчастного зверька. «Здесь их без счета!» — сказал Шатун. «Такого я еще не видел!» «Кто-то специально сполошил Картодавов, а у меня остался всего один нож!» Впервые я почувствовал его тоне усталости и тревогу. «Сейчас они всем скопом наткнутся на подранка, значит, у нас есть немного времени. Надо выбираться наружу. Бросайте все, еду, факелы!» «Мы бежали!» А вернее, из последних сил ковыляли навстречу слабому потоку свежего воздуха. И спустя некоторое время мне стало казаться, что темнота в тоннеле как будто начала редеть. «Я, кажется, вижу свет!» — крикнул головастик. «Уже немного осталось!» «Это свет из отвесного лаза в потолке!» — объяснил Шатун. «Через него мы не выберемся, а до выхода еще не одна тысяча шагов!» — Я и сотни не сделаю, — пробормотал ягант. — Еще чуть-чуть, и сердце разорвется. Давайте немного отдохнем. — Нельзя. Не хочу вас пугать, но, кажется, один из кротодавов уже гонится за нами. Слова шатуна подхлестнули нас, но ненадолго. — Всему есть предел. Как говорил Головастик, без головы не споешь, без ног не спляшешь. — Нож! Задыхаясь, крикнул Ягант, «Зачем ты его бережешь? Втыкай скорее, мертвый он уже не пригодится!» «Нож здесь не поможет, в этом ходу до самого конца нет ни единой развилки. кротодав даже с распоротым брюхом легко настигнет нас!» «Выручи!» — замолился Ягант, «только один, этот раз, самый последний! Выведи наружу!» А там я уж сам обо всем позабочусь. Мы миновали луч света, вертикально падавший из отверстия на потолке. Тоннель в этом месте сужался горбатым наплывом смолы. Шатун остановился и прижался к нему ухом. — Я постараюсь сделать все, что смогу, — сказал он. — Только вы не останавливайтесь. Бегите, идите, ползите, но только вперед. Все время вперед. Он принялся долбить ножом этот твердый, но достаточно хрупкий струп, едва-едва успевший затянуть одну из многочисленных ран на теле занебника. Я понял план Шатуна и ужаснулся. На погибель одному чудовищу он вызывал другое, еще более беспощадное и разрушительное. Пошатываясь и цепляясь за стены, мы втроем брели вверх по крутой лестнице, стертой многими тысячами босых ног становилось становился светлее. Его стены и пол покрывали растения. Не бледные, рахетичные порождения мрака, а вполне обычные для нижних ветвиков мхи и стосвечники. Настойчивый, частый стук ножа был уже едва слышен. Наконец, впереди обозначилось яркое, жемчужно-серое пятно. И почти в тот же момент нас толкнул в спину горячий вихрь, пахнущий мускусом, звериным потом и падалью. Позади что-то грохнуло и заревело. Ступени под ногами завибрировали, нас догоняли. Однако это был не кратодав, а уже почти потерявший силу поток холодного сладковатого сока. Дотянув нас до конца туннеля, он перехлестнул через его край и иссяк. А затем наступило затишье. Сок... Негромко бурля уходял вниз. И это означало, что тоннель свободен, что туша Кротодава выбита из него, как пробка из бутылки с шампанским. — А где же шатун? — растерянно спросил Головастик. — Он опередил меня совсем ненамного. Точно такой же уже риторический вопрос готов был сорваться и с моих уст.